Природа пассионарности. До сих пор мы сосредоточивали свое внимание на психологическом моменте, который как будто не имеет отношения к явлениям природы. Однако это не так. Через психологию мы подходим к решению проблем географических, ныне поставленных во всей мировой науке. Заметим, что вся ландшафтная оболочка Земли в разной степени переоформлена людьми, вследствие повторного создавания искусственной вторичной сферы антропогенных ландшафтов. Антропосфера мозаична, вследствие многообразия процессов деятельности тех или иных этносов, в зависимости от характера и направления динамики их исторических судеб. Следовательно, антропосферу можно считать продуктом кристаллизации законченных и протекающих процессов этногенеза, поэтому предпочтительнее называть ее этносферой, а этногенез — рассматривать как один из антропогенных факторов. Выше было отмечено, что реликтовые этносы стабильны и входят в состав биоцинозов, населяемых ими регионов, как верхнее завершающее звено. В биоцинозах идет постоянный процесс, названный Гексли – конверсией. Цикл конверсии – это механизм, обеспечивающий циркуляцию энергии среди растений и животных одного места обитания, то есть обмен веществ в данном экологическом сообществе. Для сохранения геобиоциноза необходимо, чтобы циркуляция энергии поддерживалась и усиливалась. Последнее важно, как страховка против экзогенных воздействий, войн, эпидемий, стихийных бедствий. На преодоление этих трудностей уходят усилия этнического сообщества, которое в стабильном состоянии лишено агрессивности и, следовательно, не способно к активному изменению природы. Зато при динамическом состоянии этноса ландшафтогенные процессы возникают стихийно.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 Расправа с франко-индейскими метисами в Канаде в 1886 году, деятельность золотоискателей в Калифорнии и на Аляске, все это совершалось столь же неорганизованно и бесконтрольно, как и истребление лесов ради хлопчатника в южных штатах США, уничтожение бизонов, распашка прерий, вызвавшая эрозию почв и хищническая деятельность меховых компаний в Канаде. Но это явление отнюдь не единично. По тому же принципу производились арабское вторжение в Восточную Африку, а голландское – в Южную. Тем же способом китайцы захватили джунгли южнее Янзы, предки полинезийцев – острова Тихого океана, Кельты – Европу в первом тысячелетии до н.э., а арии Индию во втором тысячелетии до н.э. и так далее. Примером не с числа. Следовательно, мы столкнулись с повторяющимся переходом этносов в динамическое состояние. При этом у них возрастает агрессивность, и адаптивные способности, позволяющие применяться к новым условиям существования. Это и есть процессы этногенеза.